Глава 19 о том, как герои разбойничьего стана подчинились Чао Гаю и как Лютан лунной ночью отправился в город Юнчен. Итак, Лин Чун, убивший Ван Луня, протянул свой острый кинжал в сторону тех, кто собрался в этом павильоне и произнес следующую речь. «Я, линчун прежде служил в дворцовых войсках, но был невинно осужден, и вот оказался в этих местах. Сейчас в наш стан пришло много доблестных мужей, но Ван Лунь, человек подлый и завистливый, старался под разными предлогами избавиться от них. Вот почему я убил этого мерзавца, а вовсе не за тем, чтобы занять его место». Я не из трусливых, но не решился бы идти один против всех. А ведь настанет час расправы со злыми императорскими сановниками и жестокими правителями, которые состоят при дворе. Сегодня среди нас почтенный старший брат Чао Гай, известный своим великодушием и бескорыстием. Кто может сравняться с ним в мудрости и доблести? По всей Поднебесной не найдется человека, который при одном упоминании его имени не выразил бы желания подчиниться ему. Самое главное для нас — честность и верность своему долгу. Вот почему мы должны избрать Чао Гая своим главарем. Каково ваше мнение? — Вы совершенно правы, предводитель, — в один голос отвечали все присутствующие. «Нет, это невозможно!» — воскликнул Чао Гай. «Еще в древности говорили, сильный гость не должен стеснять хозяина. Я человек новый, прибыл издалека. Как же могу я возглавить вас?» Тогда линчун взял Чао Гая за руку, подвел к креслу предводителя, усадил и громко произнес. «Будем считать это решенным. Прошу вас». Не отказывайтесь, а тот, кто проявит к вам неповиновение, последует за Ван Лунем. Однако лишь после долгих уговоров удалось Линчуну усадить Чалгаева в предводительское кресло. Когда же староста наконец занял его, Линчун велел всем присутствующим воздать ему соответствующие почести. Затем он послал в стан прислуживавших за столом разбойников приказав унести труп Ван Луня и заняться приготовлениями празднества. Нескольких человек он отправил в лагерь, созвать всех младших начальников. Линчун и его друзья пригласили Чао Гай сесть в Паланкин, а сами верхом отправились в Стан. Прибыв туда, они спешились, помогли Чао Гай выйти из Паланкина и направились в зал совещания. Здесь они проводили Чао Гая к предводительскому креслу и торжественно усадили. В центре зала стояли курильницы, в которых были ввозжены благовонные свечи. Тут выступил вперед линчун и начал следующую речь. «Я, линчун человек грубый и невежественный. Все, что я умею, это владеть оружием. Нет у меня ни знаний, ни способностей». Я не отличаюсь умом, не обладаю каким-нибудь искусством. К счастью, небо послало нам доблестных и достойных мужей. Теперь у нас восторжествует справедливость и воцарится порядок. Среди нас уважаемый учитель У-Сюэдзю. Попросим его стать у нас военным советником и предоставим ему управление всеми военными делами. Назначение и перемещение военачальника. Он по праву должен занять в стане второе место после предводителя. «Я всего лишь деревенский учитель», — возразил на это Уюн. «И не постиг премудрости руководить делами людей и помогать им. И хоть я немного изучал военные книги Суня и У, но никаких подвигов не совершил» как же я могу стать выше вас сунь и у знаменитые древние стратегии оставившие труды по военному делу это дело решенное сказал линчун и не будем больше спорить у юна не оставалось ничего другого как занять второе место а учителя гун суньшеа мы попросим занять третье место продолжал линчун ну так не годится вмешался чау гай если вы будете и других силы назначать на высшие должности то я вынужден буду отказаться от предложенного мне места вы не правы брат чао гай возразил линчун имя учителя гун суньшена хорошо известно всему вольному люду он большой знаток военного искусства А кроме того, обладает чудодейственной силой вызывать ветер и дождь. Кто же может сравняться с ним? «Я хоть и знаком немного с магией, однако не обладаю талантами, которые необходимы, чтобы спасти мир», — сказал Гун Суньшен. «Как же я могу занять место, которое по праву принадлежит вам, предводитель?» «Вы доказали свое высокое искусство» одержав победу над врагом. Поистине говорится, у треножника три ноги и ни одной меньше. Вот я и считаю, что место это должны занять вы. Пришлось Игун Суньшену уступить настоянием Линчуна и занять в стане третье место. Но когда Линчун собрался отдать следующую должность, Все трое Чао Гай, Уюн и Гун Сунь Шен, вмешались и стали возражать против такой несправедливости. Мы, господин предводитель, заявили они, подчинились вашему требованию, когда вы говорили о треножнике и заняли первые места, но если вы будете так поступать и дальше, то мы решительно отказываемся от своих мест втроем они начали усаживать линчуна на четвертое кресло ему ничего не оставалось как подчиниться их требованиям теперь попросим предводителейли дудсяня и сун ваня занять свои места сказал чау гай но те решительно отказались и стали упрашивать лютана занять пятое место Следующие три места заняли по старшинству братья Юань. Девятое место досталось Ду Цяню, десятое Сун Ваню и одиннадцатое Джугую. С этого момента вся власть в стане Лян Шаньбо перешла в руки одиннадцати удальцов. Все восемьсот разбойников явились, чтобы выразить свою покорность и выстроились перед своими вождями в два ряда обращаясь к ним чау гай сказал сейчас когда все вы собрались здесь сообщаю вам что наставник линчун предложил мне стать предводителем стана у сюэ Дзю назначен советником и вместе с гун с суньшеном будет ведать военными делами а линчун и другие вожаки будут сообща управлять нашим лагерем. Каждый из вас останется на месте и будет добросовестно выполнять свой долг, заботиться об охране и поддержании порядка в стане. Вы должны отдать все свои силы справедливому делу, ради которого сюда собрались». Затем он распорядился привести в порядок лагерное помещение и расселил братьев Цань. Когда все было сделано, он приказал принести захваченные ими драгоценности, а также его собственные ценности и деньги, взятые из поместья, и в присутствии всех наградил младших военачальников и всех разбойников. Затем он велел зарезать корову и лошадь и принес жертву духом неба и земли в честь их нового союза. Вожди долго пировали и разошлись лишь с наступлением ночи. На следующее утро пир возобновился и продолжался несколько дней подряд. Когда празднество закончилось, гай позвал к себе Уюна и других военачальников. Они решили приступить к изготовлению необходимого для обороны оружия, пик, мечей, луков, стрел, брони и шлемов а также починить все амбары, пополнить продовольственные запасы и обновить укрепления. Были приведены в порядок все лодки, люди стали обучаться водному бою. Но речь об этом пойдет впереди. Однажды, подумав о том, как тепло и заботливо относится к людям Чао Гай, какой он бескорыстный и справедливый человек, линчун вспомнил о своей жене оставшейся в столице. Он не знал даже, жива ли она. Предавшись горестным думам, Линчун пожаловался Чао Гаю на судьбу и поведал ему свою печальную историю. «Когда я прибыл в горный стан, — начал он, — я захотел взять сюда и жену. Но увидев, что за человек Ван Лунь, и как трудно с ним ужиться, не решался даже заговорить об этом а потом и вовсе отказался от этой мысли. «Жена моя осталась в восточной столице, я не знаю, жива ли она». «Почтенный брат мой», — отвечал Чаугай, «если у вас есть супруга в столице, почему бы вам не привести ее сюда, чтобы жить вместе? Поскорее напишите письмо, и мы пошлем за ней человека. Вот это будет превосходно». Линчун тотчас же написал письмо, которые поручили доставить в столицу двум самым преданным ему разбойникам. Месяца через два посланцы возвратились и доложили. Прибыв в восточную столицу, мы сразу же разыскали дом, в котором проживал тесть предводителей Линчуна и узнали, что произошло. Гао Цю так усиленно домогался для своего сына жены предводителей Линчуна, что она вот уже полгода как удавилась. тесть же наставник Джан от горя и страха заболел и полмесяца тому назад умер. В живых осталась лишь служанка Дзинь-Эр, которая вышла замуж и вместе с мужем живет в хозяйском доме. Посланцы сообщили также, что справились у соседей, и те подтвердили, что все это так и было. Лишь окончательно убедившись в достоверности этих сведений, посланцы вернулись в горный стан. Когда линчун Чун услышал это сообщение, из глаз его полились слезы. Но он постарался скрыть их, и с этого момента вырвалось с сердца всякие воспоминания о семье. Принесенное известие опечалило также Чао Гай и всех остальных. Они тяжело вздыхали, сочувствуя горю товарища, и старались не упоминать об этом. Все были поглощены военными занятиями, проводившимися каждый день. Людей готовили к предстоящему сражению с войсками. И вот однажды, когда все военачальники собрались в зале совещания и обсуждали дела стана, вошел разбойник и доложил что из областного города цзи посланы войска численностью около двух тысяч человек, пеших и конных. Воины уже погрузились на лодки, которых не меньше пятисот, больших и малых, и стоят в деревне ши дзе -Цунь. Сообщение это сильно встревожило Чао-Гая, и он, обращаясь к военному советнику У-Юну, сказал, «Правительственные войска уже здесь. Что делать?» «Не беспокойтесь», — сказал с улыбкой Уюн. «Кое-что я уже предпринял». Недаром говорили в древности. «Земляная плотина защитит от наводнений. Хороший полководец — от вражеских полчищ». Он тут же подозвал братьев Юань и о чем-то долго с ними шептался. Затем пригласил Линчуна и лютана Им также растолковал, как действовать, и, наконец, отдал кое-какие распоряжения Ду Цяню и Сун Баню. Надо сказать о том, что правитель области Дзиджоу послал в Ляньшаньбо отряд в тысячу человек во главе с начальником Хуан анем и чиновником из управления по борьбе с разбойниками. Захватив все имеющиеся в окрестностях лодки и согнав их в залив близ деревни Шидзе они разместили в них своих людей и двумя колоннами двинулись к разбойничьему стану. Обратимся теперь к военачальнику Хуан Аню. Погрузившись в лодки, люди его, размахивая флагами, с боевым кличем двинулись к Дзинь Шантаню. Когда они были почти у цели, то вдруг услышали, что где-то затрубили в рог. «Никак в рог трубят», — сказал Хуан Ань, прислушиваясь. И тут же приказал своим воинам остановиться. Вскоре они увидели вдалеке три лодки, которые плыли им навстречу. В каждой лодке было по пять человек, четверо сидели на веслах, а пятый стоял на носу. Одеты все были одинаково, халаты из красного вышитого шелка и темно-коричневые повязки на голове. Каждый из них держал пику с зубцами. Кто-то из воинов Хуан-Аня узнал среди плывших в лодках братьев Юань и доложил об этом военачальнику. «Эй, люди!» — крикнул Хуан-Ань. «Вперед! Во что бы ты ни стало схватить этих трех разбойников!» Все пятьдесят лодок хуан Ани со страшным шумом ринулись вперед. В этот момент со встречных трех лодок послышался пронзительный свист и они повернули обратно. Военачальник хуан Ань, вращая в руках копье, кричал своим воинам: «Держите разбойников за наградой дело не станет! Три лодки быстро удалялись, осыпаемые стрелами преследователей. Люди, сопровождавшие братьев Юань, легли на дно и укрылись шкурами чернобурых лисиц, защищаясь от стрел. Лодки Хуан-Аня неслись во весь дух на расстоянии двух-трех ли от врага, когда у кормы Хуан-Аня вдруг появилась маленькая лодка, с которой ему кричали «Остановитесь!» Наши люди, гнавшиеся за разбойниками, убиты и потоплены, а лодки захвачены. — Как же они попали к ним в руки? — удивился Хуан Ань. — Когда мы плыли, мы увидели вдали две лодки, — отвечали они. — На каждой лодке было по пять человек. Мы, стремглав, ринулись вперед, однако не успели проплыть и трех-четырех ли, как оказались в каком-то заливе в окружении семи или восьми маленьких лодок, появившихся неизвестно откуда. С этих лодок на нас, как саранча, посыпались стрелы. Мы тут же повернули обратно, но, достигнув узкого пролива, увидели человек тридцать разбойников. Они перекинули с одного берега на другой канат из бамбука и таким образом заградили путь. Когда же мы подплыли к канату, пытаясь что-нибудь предпринять, в нас с берега полетели бутылки с негашенной известью и камни. Нашим воинам, находившимся в лодках, не оставалось ничего другого, как броситься в воду, спасая свою жизнь. Лишь некоторым удалось выбраться на берег, но когда мы вышли на дорогу, то увидели, что ни людей, ни лошадей, которых мы там оставили, уже нет. Лошадей разбойники угнали, а охранников перебили и побросали в воду. С трудом мы отыскали в камышах маленькую лодочку и поспешили к вам доложить о случившемся. Выслушав этот рассказ, Хуанань пришел в отчаяние. Он взмахнул белым флагом и приказал воинам прекратить преследование и возвращаться. Но только стали они поворачивать, как снова появились те же самые разбойничьи лодки в сопровождении десяти других. В каждой лодке сидело по три-пять человек. Размахивая красными флагами и издавая пронзительный свист, разбойники вели лодки прямо на них. Хуанань хотел было построить свои лодки в боевом порядке, как вдруг услышал треск разорвавшейся в камышах ракеты. Взглянув туда, он увидел множество развивающихся красных знамен. При виде такого зрелища у Хуан-Аня задрожали руки и отнялись ноги, а с приближающихся лодок ему кричали «Хуан-Ань, отсюда ты уйдешь только без головы!» Он направил свои лодки в камыши, стремясь как можно скорее добраться до берега но из маленьких заводей с двух сторон внезапно выскользнуло пятьдесят лодочек, из которых градом полетели стрелы. Осыпаемый стрелами Хуан Ань с трудом пробивался к берегу. У него уже осталось всего три-четыре лодки. Тогда он перепрыгнул в легкую быстроходную лодочку, оглянувшись, Хуан Ань увидел, как люди его, плывшие в лодках позади, Один за другим бросались в воду, а оставшихся разбойники сами выбрасывали за борт. Большая часть отряда была перебита. Воинов, которые умели плавать и бросились в воду, расстреливали из лука. Тех же, кто побоялся покинуть лодку, захватили живыми. Хуанань хотел было скрыться, как вдруг неподалеку от камыша заметил небольшую лодку. В ней был никто иной, как лютан. Он багром остановил лодку Хуананя, подтянул к себе и, прыгнув в нее, схватил Хуананя за пояс с криком не с места!». Когда лютан вытащил Хуананя на берег, оба они заметили приближающихся Чао Гая и Гун Сунь Шена, которые ехали верхом вдоль берега с обнаженными мечами в руках. Они спешили на помощь. За ними следовали человек 60 пеших бойцов и 20-30 конников. Около 200 воинов Хуан-Аня были взяты в плен, а захваченные лодки доставлены к южному склону горы, где стоял лагерь. Тогда предводители двинулись в стан. Прибыв туда, Чао Гай спешился, вошел в зал совещаний, и занял свое предводительское кресло. Остальные атаманы, сняв себе доспехи и оружие, также расселись полукругом, согласно положению и рангу. После этого ввели Хуан Аня и привязали его к столбу посреди зала. Захваченные деньги, ценности и шелка разделили между собой разбойники, участвовавшие в сражении. После подсчета добычи оказалось, что захвачено более 600 добрых коней, которых хитростью увел Линчун. Победу в восточных заводях одержали Ду Цянь и Сунь Вань. В западных братья Юань Алю Тан взял в плен самого Хуан Аня. Предводители были очень довольны своими успехами. Зарезали коров и баранов. Подали лучшее вино собственного изготовления, и в лагере начался праздник. Из озера достали корни лотоса, наловили свежие рыбы. В лесу на южных склонах горы уже созрели к этому времени персики, абрикосы, сливы, а также груши, пиба, финики, каштаны и другие фрукты. Кур, гусей, уток и свиней было вдоволь. В общем, всего и не перечесть. Предводители веселились и поздравляли друг друга с большой удачей. Одержанная ими блестящая победа была и в самом деле немалым событием, особенно если вспомнить, что прибыли они сюда совсем недавно. Во время пиршества неожиданно появился разбойник и доложил. «У подножья горного лагеря стоит посланец Джугуя». Чаугай распорядился позвать его. На вопрос, что случилось, тот ответил. «Меня послал начальник Джугуй. Ему удалось разведать, что приближается караван торговцев числом в несколько десятков человек. Они пройдут здесь сегодня вечером». «А у нас как раз на исходе и деньги и шелка», — сказал Чао Гай. «Ну, кто пойдет за добычей?» «Мы пойдем», — тут же откликнулись братья Юань. — Что ж, хорошо, — молвил Чао Гай. — Только смотрите, дорогие друзья, действуйте осторожно. Заканчивайте поскорее это дело и возвращайтесь обратно. Братья тотчас же покинули зал, сменили свои праздничные халаты на боевые, подвесили к поясу кинжала, захватили мечи рогатины и пики с зубцами. Потом они отобрали человек сто разбойников, и возвратились в зал попрощаться покинув лагерь они сели в зинь шаантани в лодке и направились в кабачку который держал джукуй однако вскоре у чао гая возникли опасения что братьям юань самим не справиться с этим делом и он поручил лютану взять с собой еще сто человек воинов и пойти на помощь товарищам — Лучше захватить деньги и ценности без кровопролития, — наставлял он разбойников. — Постарайтесь никого не ранить и не убивать. Прошло много времени после того, как ушел Лютан, и наступила полночь, а от людей, отправившихся за добычей, все не было никаких известий. Тогда Чао гай приказал Дуцяню и Сунваню, захватить с собой еще пятьдесят человек и также отправиться на помощь. А Чао Гай, Уюн, Гун Сунь Шен и линчун пировали до рассвета, пока не пришел один из разбойников с вестью, что благодаря стараниям Джугуя захвачены двадцать повозок с деньгами и ценностями, а кроме того не менее пятидесяти мулов. «Имеется ли убитый?» — спросил Чао Гай. Мне отвечал посланный: никто не пострадал. Напали мы внезапно. Купцы же, увидев наше численное превосходство, побросали животных и повозки и бежали, спасая свою жизнь. Выслушав это, Чао Гай остался очень доволен и сказал: "Отныне мы больше не должны убивать людей". Он приказал наградить посланца слитком серебра, приготовить вина и фруктов, И все вместе отправились в Дзинь-Шантань, на берег озера, встречать своих товарищей. Здесь они увидели, что захваченные повозки добро выгружают, а лодки отправляют за оставшимися животными. Предводители стана были рады удаче. Когда все выпили в честь успешного окончания дела, Чао Гай послал человека пригласить Джугуя в стан попировать. После этого Чао Гай в сопровождении остальных военачальников возвратился в лагерь. Войдя в зал совещаний, они сели полукругом, и Чао Гай распорядился, чтобы внесли захваченные богатства. Тюки один за другим распаковывались, и содержимое их вынимали и раскладывали. Шелка и одежду в одну сторону, прочие товары в другую, а деньги и разные ценности положили в самом центре. Затем казначею разбойничьего стана велели взять половину всего добра и спрятать на складах на будущие нужды. Оставшаяся половина добычи была разделена пополам. Одна часть поровну распределена между военачальниками, а другая также поровну между всеми остальными разбойниками. После этого на лица всех пленных поставили клеймо. Более сильных послали ухаживать за лошадьми и колоть дрова, слабым поручили смотреть за повозками, резать траву и косить сено. А Хуан Аня заперли во внутренней комнате, служившей тюрьмой. Затем Чао Гай обратился к своим товарищам. «Мы шли сюда спастись от угрожавшей нам опасности и рассчитывали вступить в ваши ряды под начало в Люди мы здесь новые. Однако, благодаря милости мудрого брата моего, наставника линчуна я был избран в стане предводителем. А теперь нам посчастливилось одержать подряд две крупные победы. Одна из них — победа над правительственными войсками. Мы захватили у них много людей, лошадей и лодок и взяли живым самого Хуан Аня. И вторая сейчас — когда нам удалось захватить столько ценностей. И все это благодаря вашим способностям, дорогие друзья. Такая удача выпала на нашу долю потому лишь, что вы родились под счастливой звездой, отвечали военачальники. Тогда Чао Гай, обращаясь к юну продолжал. Нам семерым помогли спастись писарь Сунзян и командир Джутун. А ведь еще в древности говорили, кто забывает благодеяние, не может считаться человеком. Давайте же вспомним, откуда пришли к нам радости богатства, и прежде всего отправим в город Юньчен человека с подарками. Не забывайте о том, что Байшен все еще находится в Цзиджоуской тюрьме, и наш долг освободить его.